Никакой певицы Ванды в этом перечне не обнаружилось. Фандорин присмотрелся к прислуге, шаставшей от стойки к лифту и обратно, и выбрал одного, особенно расторопного, полового со смышленной подвижной физиономией. А что же, госпожа Ванда, здесь больше не квартирует? Изобразив легкое смущение, спросил корежский ассессор. О, чего же, проживаете? Охотно воскликнул малый и, проследив за взглядом красивого господина, показал на доске пальцем. «Вот госпожа Хельга Ивановна Холли. Они самые есть, а Ванда — это ихнее прозвание, для благозвучия. Они во флигеле лежительствуют. Вы, сударь, через ту дверку во двор пожалуйте. У госпожи Ванды там квартира с отдельным ходом, только их об это время еще не бывает. И Половой хотел было ускользнуть прочь, но и раз Петрович хрустнул в кармане купюры, и молодец замер на месте, как вкопанный».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 — Госпожа Ванда у себя кого не принимают, строгись, — значительно сообщил Половой, впиваясь взглядом в сюрту к барина. Но я им доложу, потому как состою у них на особенном доверии. — Ну-ка, вот, — раз Петрович протянул ему бумажку, — вторую после получишь, когда мадемуазель Ванда вернется. — А я пойду, пока газету почитаю. — Где, говоришь, у вас буфетная?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 Живо представив себе изможденное, дергающееся тиком лицо мученика этнографии, перелистнул страницу. «Кощунство американской рекламы. Президент умер!» Такая надпись аршиными буквами появилась недавно над Бродвеем, главной улицей Нью-Йорка. Ошарашенные прохожие замирали на месте и лишь тогда имели возможность прочесть то, что было написано «далее помельче». бы вне всякого сомнения, ежели бы не носил в нашем неверном климате теплого шерстяного белья компании «Гарленд». Представитель Белого дома подал на бесстыжую фирму в суд за использование высокого титула в коммерческих целях. «Слава Богу, у нас еще до такого не дошли и вряд ли когда-нибудь дойдут», с удовлетворением подумал колледжеский ассессор. «Все-таки государь-император — это вам не какой-то там президент».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 длина железнодорожного тоннеля под ламаншем достигает уже 1200 метров. Галереи роет инженер Брунтон Тараном, работающим при помощи сжатого воздуха. По проекту длина подземного сооружения должна составить 30 с небольшим верст. По первоначальному проекту предполагалось, что английская и французская галереи соединятся через пять лет, однако скептики утверждают, что вследствие трудоемких работ по облицовке и прокладке рельс открытие пути состоится никак не ранее 1890 года.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 что он читать немедленно прекратил, хотя газетный лист по-прежнему держал перед собой. — Ты мне не финти, — наседал серый господин буфетчика. Дежурил вчера ночью или нет? — Спал я, вашество! — прогудел тот мордатый, розовощекий детина с расчесанной на стороны масляной бородой. — Из кто ток Сенька! — он мотнул бородище на мальчика, разносившего пирожные и чай. Серый поманил Сеньку пальцем. — Филер! — Безошибочно определил Рас Петрович, не слишком удивившись. Ревнив, Евгений Осипович, господин оберполицмейстер не желает, чтобы все лавры чиновнику для особых поручений достались. — А скажи мне, Сеня, — вкратце произнес дотошный господин, — был ли минувшей ночью мамзель Ванды генерал с офицерами? Сеня шмыгнул носом, похлопал белесыми ресницами и переспросил. — Ну а чё? Генерал? — Да-да, генерал, — закивал Филер. — Хута! Мальчик наморщил. лоб. Тут, тут, где же еще?» «А разве геноралы по ночам ездят?» — недоверчиво поинтересовался Сенька. «Почему же нет?» Мальчик с глубоким убеждением ответил. «Янорал, он ночью спит. На то он и янорал». «Ты... Ты смотри у меня, дурак!» — Разозлился Серый. «Я вот заберу тебя в участок». — Ты у меня по-другому запоешь. — Сирота, я дяденька, — сказал на это Сенька, и его бессмысленные глаза враз наполнились слезами. — Об Обучаться меня невозможно. У меня от этого подучая. — Сговорились вы все, что ли? — сплюнул агент. — Ну да ничего. Я вас на чистую воду повыведу. И вышел вон, громко хлопнув дверью. — Серьезный господин, — сказал Сенька, глядя ему вслед. — Вчерашние посерьезнее были. — шепнул буфетчик и шлепнул паренька по стрижному затылку. Такие господа, что безо всякой полиции башку оторвут. — Смотри, Сенька, молчок, да ведь не сунули тебе, подей. Пров. Семенович, Христом Богом зачистил мальчик, часто моргая, вот как на святую благословенную икону. Та это всего пятиалтынный, так и тот я в часовинку отнес, за упокой матушкиной души и свечечку поставил. — Как же пятиалтынный, ври, да не мне, в часовинку. Буфетчик замахнулся на сеньку, но тот, ловко увернулся и, подхватив поднос, кинулся на зов посетителя. Рас Петрович отложил московские ведомости и подошел к стойке. — Этот человек был из полиции? — спросил он с видом крайнего неудовольствия. — Я ведь, милейший, сюда ничьи распевать пришел. Я госпожу Ванду дожидаюсь. — Почему это ей интересуется полиция? — Буфетчик смерил его взглядом и осторожно спросил. — Вам что же, сударь, назначено? —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 «В мундире?» — не поверил молодой человек. «Что, даже офицеры?» Буфетчики вновь появившаяся Сенька, переглянувшись, засмеялись. Ха -ха, подымай выше!» — прыснул мальчик. «Ходят и яноралы. Да так славно ходят, что любо-дорого. Приходят на своих двоих, а после их отсюда под белые рученьки выносят. Ох, какая веселая мамзель!» проф Семенович влепил шутнику за трещину. «Ты, Сенька, вреда, не забирайся. Я ж сказал, молчок, рот на крючок».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 И Фандорин увидел перед собой тонкую хрупкую женщину со взбитыми пепельными волосами и огромными насмешливыми зелеными глазами. Впрочем, в данный момент во взгляде их обладательницы читалась не столько насмешливость, сколько настороженность. — Входите, загадочный гость, — сказала женщина низким грудным голосом, для которого как нельзя лучше подошел бы поэтический эпитет «Чарующий». Несмотря на немецкое имя квартирантки, Фандорин не уловил в ее речи ни малейших признаков акцента. Апартаменты, занимаемые мадемуазель Вандой, состояли из прихожей и просторной гостиной, которая, кажется, выполняла роль будуара. Ирас Петрович подумал, что при профессии хозяйки это вполне естественно, и сам смутился от такой мысли, ибо госпожа Ванда никак не походила на женщину легкого поведения».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 Бордово-пурпурная гамма, пушистый ковер, удобная дорогая мебель, множество ламп и светильников с разноцветными абажурами, китайские статуэтки, а на стене последний шик — японские гравюры с гейшами и актерами театра Кабуки. В дальнем углу за двумя колоннами располагался Альков. Однако деликатность не позволила Фандорину задерживать взгляд в том направлении. Что все... Нарушил явно затянувшуюся паузу хозяйка, и Рас Петрович вздрогнул, почти физически ощутив, как ее магический голос заставляет звучать в его душе некие тайные, редко задеваемые струны. На лице коллежского асессора отразилось вежливое недоумение, и Ванда нетерпеливо произнесла «У вас на карточке, господин Фандорин, написано «Мне все известно». Что все? Кто вы вообще такой?» — Чиновник для особых поручений, при генерал-губернаторе князя Долгоруком, спокойно ответил Распетрович, — назначен расследовать обстоятельства к кончины генерала-адъютанта Соболева. Заметив, как взметнулись вверх тонкие брови хозяйки, Фондорин заметил. — Только не делайте вид, ударили, что вы не знали о смерти генерала. Что касается приписки на моей карточке, то тут я вас обманул. Мне известно далеко не все, но главное — известно.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 Да еще заставляю за это платить. Сколько ваших порядочных Почли бы за счастье Изменить мужу с самим белым генералом, Но только тайком, по-воровски? Я же свободна, и таиться мне незачем. Да, Соболев мне понравился. Она вдруг опять сменила тон, Из вызывающего он стал лукавым. Да, и что скрывает лесно показалось в свою коллекцию Такого махаона заполучить. А дальше... Ванда дернула причем обыкновенно.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 И зло смахнуло слезу. Ирас Петрович внимательно следил за ее мимикой и интонацией. Похоже, барышня говорила правду. Поддержав уместное молчание, Фандорин спросил, "Случайной ли была ваша встреча с генералом? — Да. То есть, конечно, не совсем. Я, я слышал, что белый генерал становился у Дюссо. Любопытно было взглянуть. — А много ли вина выпил у вас, Михаил Дмитриевич? — Совсем нет. Полбутылки шато и кема.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 Колебание разрешило такое здравое соображение. Если дотянуть до десяти и дождаться гостя, то увидеть его, предположим, увидишь. Но вот разговора при Ирасте Петровиче, увы, не состоится. А послушать, о чем будет разговор, ужасно хотелось. Посему Ираст Петрович встал, поблагодарил за откровенность и распрощался, чем доставил мадемуазель Ванде явное облегчение.